Глава 25. Полное ведро слез. Она заметит по мне, что я начупил, учует запах. Клятва, которую он дал сам себе в первое брачное утро после свадьбы, при поездке домой тотчас обратилась в ничто. Он не утерпел и всю дорогу был пьян. И после этого иногда выпивал дома на сугробной косе, но только не в мадамином доме, из уважения к двум пасторским вдовам. Вечером накануне долгожданного приезда Вигдис пастор Ауртни вместе с хрепоправителем пошли в норвежский дом к Эггерт-Брансону, приставленному сторожить китов, обсудить планы на лето, так как норвежцы намеревались хранить часть добытых китов в море возле своего склада. Они заседали там до третьего часа утра. И теперь, когда было уже шесть, он ждал на пристани, грыз леденцы и глотал ветер, усы у него были свежепричесанные, а в остальном был насквозь продушен дорогим немецким одеколоном. Глаза у него были остекленевшие, кожа прозрачная, да и сам он чувствовал себя неуверенно. Как благородная барышня воспримет эту северную глухомань, этот поселок из семи домов? Удалось ли ему своими описаниями этих мест в достаточной степени убедить ее, чтобы она не питала на их счет слишком больших чайней? Но, во всяком случае, ему удалось добиться, чтобы церковь заново покрасили. «Это же Вигдис!» В сотый раз слышал он голос своего бельдюдальского коллеги, пока крачка голосила над его головой, а грязная чайка присаживалась в лужицу на причале. Вот она вместе со спутницей сидит в шлюпке и плывет навстречу своей новой жизни. Она со смехом поднялась на причал, со смехом бросилась к нему в объятия, она была его женой, но она как-то слишком долго смотрела ему в глаза, стакана считала, а он взамен стал считать золотистые веснушки у нее под глазами. Но она ничем себя не выдала. Ее радость, судя по всему, была совершенно искренней. Или как? Он не был уверен. Ему пришлось искать правду на лице подруги. Вигдис представила их друг другу в той же манере, как и в день свадьбы, а он попытался припомнить ее и сердечно поприветствовать. Затем снова улыбнулся своей жене, но при этом тотчас молниеносно бросил перед собой испытующий взгляд на Сусану. И тут увидел, как улыбка сошла с ее губ, едва она окинула взглядом поселок. Он наблюдал как она перебегает глазами от одного дома к другому, и по этим движениям глаз понял, какое же это на самом деле убогое место. И именно в этот миг, когда на нее больше не смотрели похмельные мужнины глаза, Вигдис улучила момент посмотреть в сторону, а затем вдаль, Наконец, косы норвежский дом и склады, на лачуге Йоуи Акулятника и других мужиков. «Какой ветхий мир!» После этого с одной ее души поднялось слово «ссылка». И все же, на что только человек не пойдет ради любви и брака. Я добьюсь, чтоб он попросил о переводе в другой приход при первой же возможности. Здесь я больше года пробыть не смогу. А ее подруга поддакнула ей, когда их взгляды встретились как раз над разделявшими их усами мужа. Он проводил их до на дома, и они проплыли вверх по лестнице. Две длинноподольные невероятные богини А затем молодую пасторскую жену подвели к двум вдовам. Они приняли ее с радостью и сердечностью, мол, наконец она приехала, чтобы сменить нас, которое им, впрочем, плохо удалось продемонстрировать ей. Пастор Аурт не попытался завязать между этими четырьмя женщинами разговор, но получилось плохо. Старые мадамы слишком долго молчали, а западно-фьордские подруги почти лишились дара речи при виде того, как здесь все чудно как по жалкому глухо и пустозвонно бьют стены часы в гостиной, как старые вдовы, похожи на призраков. Вигдис не могла отделаться от мысли, что, возможно, и сама она кончит, как они. Этот маленький замкнутый мирок переделает ее так медленно и тихо, что сама она заметит это лишь тогда, когда уже будет поздно. Подруги стояли здесь перед портретами самих себя в старости. Здесь жили люди с мертвой душой. Здесь люди жили на задворках мира, где все было в стороне, все было безрадостным, где солнце едва светило, а единственным культурным развлечением были крики крачек. Вигдис посмотрела на мужа глубоким взглядом и послала ему мысль. «Твоя голова здесь единственная, сам знаешь». А затем она извинилась и спросила, есть ли тут комната, где можно помыть руки. Увы, таковой не оказалось. Но если ей нужно умыться, то на кухне есть ведро воды. Но воды в царстве экономки Хальдоуры оказалось мало, и она повела новую хозяйку дома вниз по лестнице в прачечную. Там стояло полное ведро с водой. Вигдис зашла в холодную сырую подвальную комнату с земляным полом, твердым как камень, и каменными ступенями склонилась над полным ведром воды, возвышающимся на низенькой табуретке, и тут больше не смогла сдержать слез. И добавила несколько таковых в ведро, беззвучно. Однако, когда она увидела, как они падают в неподвижную холодную воду, ей показалось, что это она наплакала полное ведро. Это было гораздо труднее, чем она ожидала. Несмотря на свой ум и взгляд на мир, более-менее свободный и заблужденный, она все же создала себе иллюзию, нарисовала для себя картинку в розовом цвете. Дочь торговца, прожившая в родительском доме 27 лет, представляла себе этот пасторский мир по-иному. Как можно было называть это приходом, если здесь больше подходило слово «привал»? Словно здесь кто-то сделал привал на одну ночь, наскоро сколотив один причал и одну церковь. Может, здесь и нельзя жить без выпивки? Молодожены встретились на верхней ступеньке лестницы, ведущей из подвала. У него глаза в кучу от пьянства, у нее на мокром месте от слез. Они какое-то время молча смотрели друг на друга, и, наконец, пастор согнулся и сказал... Я больше не буду. Обещаю.